Еще ни одна толпа паробков не показалась под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдко, и как бы вызывая принаряжавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег.